Страница 179, письмо 137 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1889 год, сентября 27 Ясная Поляна. Получил еще ваше письмецо, милый друг, но думаю, что точно пропало ваше одно и мое одно, в котором я пишу вам, между прочим, о статье Алексеева. Я прошу прислать ее ко мне. Я непременно прочту и пошлю к Сытину. Примечание первое я вперед уверен, что она в своем роде хороша. Наша жизнь вот какая. В доме у нас теперь я с женой, две Маши, два малыша, Ванечка, Саша и мисс КТ. Таня с Сережей уехали на Парижскую выставку. Мне истинно жаль ее. Это знаете, как... Ослабевающему больному дают все более и более сильные возбуждающие, но она очень мила и добра. Лёва в Москве на медицинском факультете и храбрится тем, что у него под столом кости человеческие. Тоже милый добр. Илья нынче уехал. Малыши у него были, он их привез назад и пробыл здесь два дня, охотился. Он совершенно спит и видит во сне экипажи, лошади, хозяйство. Удивительно это дело, как каждый человек живет в своей атмосфере и везде носит ее за собой, ревниво блюдет за тем, чтобы ее кто-нибудь не разрушил. И пробить эту атмосферу нельзя, он все силы души направляет только на соблюдение ее, чтобы не остаться без нее голым. Есть люди голые, вот эти-то хороши. Мы с женой живем недурно, она мягче, иногда мне кажется, что она хочет быть мягче, но суеверия ужасно твердые в ней». «И не суеверие, а инерция. Кроме того, духовная сила имеет мало влияния на нее, не двигает ею, а одни физические низшие силы. Кроме того, тут много напутано и напорчено мной. Смотрю так. Если я могу передать ей то, что может облегчить ей жизнь, считаю нужным передать. Это редко, никогда не бывает до сих пор. Если она дает отпор, утруждает жизнь, говорю себе, это тебе работа. Ну-ка, покажи, насколько ты веришь в то, что исповедуешь». Это тоже редко, почти никогда не делаю. А все-таки идет лучше. А вас говорит всегда желанием оттолкнуть от вас Машу. Я все поправляю, изменяю, дополняю крейсерову санату, но мало лениво пишу. Пишу много писем и пилю и рублю лес. Маши очень хороши обе, живу внутренней жизнью, то есть истиной. Маша моя учит детей по утрам. Пишет мне письма и переписывает, и читает, и хочет языками заняться, английским, французским, немецким. Все ее любят и везде и хорошо. А вас, о женитьбе мы ничего не говорим с ней, но о вас, разумеется, вспоминаем и говорим. Примечание второе. Пускай живет сама. Я боюсь с ней всегда как бы не влиять на нее в какую бы то ни было сторону. Одну знаю, что никогда я от нее не видал попытки компромисса, ослабления требований от себя. Попов у Алехина. на днях получил от него письмо, он доволен своей жизнью, зовите его, а если одни поживете, то и очень хорошо. Целую вас, любящий вас Лев Толстой. Примечание. П.С. Алексеев о пьянстве издана с предисловием Льва Толстого, для чего люди одурманиваются. Москва, 1891 год. Второе. Брак Марии Толстой с Бирюковым не состоялся из-за несогласия Софьи Андреевны Толстой. Конец примечаний.